Глава двадцать четвертая. Чарли. За три месяца. До. За день до нашего вылета в Нью-Йорк Мэтью снова пропал. Я названивал ему, нервничая из-за того, что не мог найти наши паспорта, и раздражаясь, что он не помогает мне собирать вещи. И хотя я знал, что он, скорее всего, в порядке, Застрял в пробке, находится вне зоны действия сети, мне невольно вспоминался прошлогодний октябрь, когда мечу не было именно в тот момент, когда я в нём нуждался, когда на Титуса напали. Однако, конечно же, это было не так трагично, если бы мы не нашли паспорта, то наша поездка отменилась бы, и родители с Мирой улетели бы без нас. Да ещё был тот странный случай на Рождество. Когда сломалась машина, все эти знаки накапливались, и в глубине души я вероятно понимал, какой глупостью было не связать их вместе. Но до того момента мой брак был самой твёрдой, самой несокрушимой вещью в моей жизни. Мы были полноценными партнёрами, командой такой сплочённой и солидарной, что очень отличалась от, скажем, необычного гостевого брака моих родителей. В конце концов Мей тю явился домой извиняющийся и голодный, сказав, что ему пришлось отправиться в неожиданную поездку в Суры, чтобы увидеться со стареющим философом, чью работу они опубликовали в какой-то скучной полемике левого толка. Меня меньше интересовало, где он был, а больше, где могут лежать наши паспорта. И как я и ожидал, Мэтту сразу же их нашёл в выдвижном ящике в библиотеке, о существовании которого я забыл. Мэтт отправился принять горячую ванну, чтобы снять стресс после сумасшедшего дня, а я разделся и сложил одежду, чтобы Джейн добавила её к остальной стирке, пока нас не будет. Вещи Мэтью я тоже поднял с пола и достал из карманов бумажник, несколько салфеток и... Билет на поезд? Я почти не заметил его среди салфеток и поймал уже в полете в мусорную корзину. Билет был из Мэрилебан до Хайвэй Кэма. Я замер. Зачем Мэтью ездить в Хайвэй Кэмп? Несколько минут назад он сказал, что был в Сюрии и винил всё в опоздании пробки, не поезда. Глубоко внутри вспыхнул гнев. Он мне соврал? Должно быть, наверняка. Но мытю никогда не врал. Ни разу за весь наш брак я не поймал его на лжи, даже самой мелкой. Она оказалась несовместимой с его характером, несовместимой с моими представлениями о нас. Я всё ещё держал билет в руке, когда услышал, что он вышел из ванной и идёт к нашей комнате. Что это? спросил я, протянув ему билет. Оглядываясь назад, хотелось бы мне сказать, что в его глазах что-то промелькнуло, некое загнанное выражение, но, по правде говоря, я не могу быть точно уверен, было ли там что-то или я это вообразил. Митти почти сразу же улыбнулся своей обычной блестящей улыбкой и, сделав шаг ко мне, ответил: "Билет на поезд". "Я знаю", сказал я, стараясь не злиться. "Просто, ну, ты сказал, что ездил сегодня в Суры, а билет до Хайуикома". Митти снял полотенце с бёдер и начал вытирать голову. "И я сказал Суры, я имел в виду Хайуиком". Я нахмурился. Это как-то слишком для ошибки. Он скривчил гримасу. Правда? Ты делаешь такие ошибки постоянно. Мы стареем. Снижение когнитивных функций, держу пари. Он стоял там, удивительно уверенный в себе. Его совершенно обнажённое тело вдруг стало в моих глазах странно чуждым, незнакомым, хотя я знал его очень хорошо. "Они даже начинаются не с одной буквы", сказал я. «И ты обычно не ездишь на поездах. Ты наверняка поехал бы на машине». Он раздраженно вздохнул. «Это потому, что после возвращения из Нью-Йорка мне надо в Сюрри», — сказал он, надевая пижамные штаны. «Я договаривался заранее, поэтому думал об этом. А утром у меня была встреча в Мэрилебон. Оттуда до Хайвикама всего тридцать минут, и я ехал с Али, который живет в Мэрилебон». Так что нам было удобнее поехать на поезде оттуда. Он посмотрел на меня по-прежнему добродушно и влубающийся. Хм? Теперь всё хорошо? В конечном итоге я кивнул. Извини. Да, извини, я просто запутался. Стрессануло из-за невозможности найти паспорта. Он кивнул. Всё нормально, я понимаю. А теперь гаси свет. И иди ко мне. Теперь я улыбнулся ему, узнав порочную усмешку, но прошёл к выходу из комнаты. Мне только надо проверить, в порядке ли Титус и собрался ли он и принести некоторые вещи снизу. А ты должен как следует вытереть волосы, а то намочишь подушки. Я оставил его в комнате и пошёл в запасную ванную, отдельную от нашей комнаты, прежде чем заглянуть к Титусу. Из зеркала на меня смотрело собственное лицо, всё ещё слегка красное, всё ещё слабо пульсирующее из-за маленького огонька гнева, который зажёгся внутри. Когда я вернулся в спальню, мать уже лежал в кровати и читал. Вместо того, чтобы взять телефон, Инстаграм был моей альтернативой чтению Мэтью. Я забрался под одеяло, пытаясь успокоить свой перегруженный разум. «Ты собираешься спать? Нам не надо рано вставать, еще меньше половины одиннадцатого. Ты можешь поспать утром». «Разве не ты только что?» «Извини, ничего». Я перекатился на бок, досадуя на себя, что начал предложение. «Я не могу. Что я только что я слышал, как Мэтту закрыл книгу и отложил её. Ты из Захайлыкама? Нет, ты из-за поездки. Я просто хотел сказать, что всё равно считаю ну странным, что мы едем в отпуск с Рейчел. Это было встречено вздохом. Не пойми неправильно, но ты недоволен Рейчел из-за её не знаю, акцента. Я привстал на локтях и посмотрел на него акцента. Что это значит? Наитя выглядел слегка огорчённым, словно не знал, как подступиться к теме. Ну, она идёт в гору, верно? Из муниципального жилья до Итенсквер, её квартира в Черчилд Гарденс была съёмной. Мы чуть цокнул языком. Ты понимаешь, о чём я? Это должно быть шаг вперёд по сравнению с её прежними занятиями. работник садового центра или девочка на побегушках в офисе. Помощница Мэррил с проживанием вряд ли сложная работа. Но она такая независимая. Я убеждён, что она затела это всё из-за должений, что само по себе странно, надо признать, перебил я. И она не просто живёт с ней. Я уверен, что Мэррил предложила Рейчел жить в переделанном доме на Балгрейв-плейс, который предназначен только для неё. Я имею в виду, это просто способ дать ей дом, С тем же успехом можно просто перевести на её банковский счёт 33 миллиона и на этом закончить. Мытью выглядел потрясённым. Почему ты так злишься из-за этого? Ты ревнуешь или что? И это не дом, а апартаменты, и они не стоят 30 миллионов. И я не говорю, что ревную. Конечно, я, я не ревную. Тогда это должно быть просто снобизм. сказал Мэтт, пожав плечами и глядя на меня, словно я его разочаровал. Как смеет эта маленькая девка из Йоркшира хотеть кусочек того, что мы имеем? Это так. Ой, всё, огрызнулся я. Я всего лишь прошу согласиться со мной, что это странно. В один прекрасный момент она заходит в книжный магазин, сталкивается с нами и через каких-то несколько месяцев уже устраивается в доме моей крёстной. и, может быть, намерена занять жилплощадь по одному из самых желанных адресов в мире. Разве это не заставляет тебя задуматься, даже если просто восхититься? Как здорово она все устроила!» Но я тебе моргнул. «Занять? Как здорово она это устроила? Ты так говоришь, будто она спящая террористическая ячейка, а не член книжного клуба!» Несколько секунд я с вызовом смотрел на него, потом скользнул обратно под одеяло. Я просто считаю это странным. Между нами повисло молчание, а потом Мэтью лег на спину рядом со мной. «Пожалуйста, не говори ничего из этого во время отпуска», сказал он мягче, словно пытаясь воззвать к моей более разумной стороне. «Мы собираемся хорошо провести время. Я думаю, ей будет очень обидно слушать все это». Я не ответил. Просто пялился в потолок. Через некоторое время Мэтт отодвинулся и выключил свет, погрузив нас в темноту. Мы больше не говорили до утра, а утром избегали темы Рейчл.